Глава 15. «Что стряслось?» — спросил я. Кирилл уселся на кровать в грязной одежде. Пружины под ним тоскливо заскрипели. Мой младший брат опёрся спиной о стену и устало выдохнул, будто явился в комнату после армейского марш-броска. Посмотрел на меня, усмехнулся. По комнате распространился запах грязных носков и бензина. Я прошел к окну, распахнул обе створки. В комнату хлынул уличный воздух, еще не холодный. Но уже по-осеннему свежий. Ночью и рано утром в Новосоветске шел дождь. Птичьи голоса стали громче. Я отметил, что на кронах деревьев уже появились желтые листья, пока в единичных экземплярах. «Лариска Широва случилась», — ответил Кирилл. «Вот что. Наш Артурчик теперь с ней гуляет, а не с Наташкой Тороповой. Они с Андрюхом Мижуевым из-за этой рыжей Лары чуть не подрались, потому что наш староста тоже сперва приударил за новенькой». Они там, как два соловья, лариски песни по вечерам пели и волками друг на друга смотрели. Кирилл покачал головой. Его волосы за сентябрь стали заметно длиннее и явно соскучились по шампуню. Сейчас мой младший брат походил на хиппи. Был такой же лохматый. Мы за их схваткой, как за выступлениями Райкина, наблюдали. Вся группа за животы держалась от смеха, кроме Котовой и Торповой. Наташка с Прохоровым поначалу каждый день ругалась, Торопова даже на Широву с кулаками кинулась. Еле их растащили. Лариски щеку расцарапало. Мне кажется, Лара потому и выбрала Артурчика, отомстила Тороповой. «А что случилось с Котовой? – спросил я. Кирилл усмехнулся. Он распрямил ноги. Хрустнули коленные суставы. Я заметил, что через дыры в носках у моего братца выглядывали большие пальцы с давно нестриженными ногтями. «Я же говорю, Широва случилось!» Ты бы видел, как на нее в колхозе все наши парни пялились. Даже меня Инга к ней поначалу приревновала. Первое время никто к Ларе не совался. Привыкли, что лезть вперед Черного не следовало. Затем сообразили, что тебя-то с нами нет. Вот тут и началось веселье. Но Прохоров и Межуев всех обскакали. Кир громко зевнул, потер глаза. — Они же у нас артисты, — сказал он. — Такие концерты устраивали. Битлы бы обзавидовались, развлекали нас, только Торопова злая ходила, а по ночам рыдала в подушку или у Котовой на плече. Мне, если честно, даже жалко ее стало. Наташка же хорошая девчонка, хоть и не недолюбливает тебя. Нехорошо Артурчик с ней поступил, он и сам это понимает. Вон, смылся на кухню. Кирилл кивнул в сторону кухни. Это он сбежал, чтобы я без него тебе все рассказал. Сделал вид, что помчался курить. — А сам дымил, как паровоз, всю дорогу до общаги. Понимал, что ты не порадуешься. Теперь Котова не до тебя стало. Натка ведь так и не успокоилась. Постоянно с мокрыми глазами. Котова от нее не отходит. Так что не жди Ленку сегодня. Вряд ли придет, пока Торпова снова не выплачется. Мой младший брат печально улыбнулся. Повернул голову в сторону окна. И только теперь заметил лежавшие на тумбочке около его кровати книги. Он вопросительно вскинул брови. Склонился в бок и взял в руки книжицу с романами «Человек-невидимка» и «Машина времени» под одной обложкой. Посмотрел на меня. «Это еще откуда?» — спросил Кирилл. «Серый, где ты это взял?» Он схватил в руки и второй том, где соседствовали «Остров доктора Мора» и «Война миров». Пролистнул его, словно заподозрил обман. Снова взглянул на меня. Я заметил, что сжимавшие книги пальцы Кирилла побелели от напряжения. Словно Кир опасался, книги вдруг исчезнут или сбегут от него. «Подарок», — ответил я, — «тебе, от Насти Бурцевой, помнишь такую?» Кирилл кивнул. «Она снова приехала?» — спросил он. «Когда? Надолго?» «Подарки вам передала. Тебе две книжки. А Прохорову — пластинки Высоцкого. Я указал на стол, где заметил в самоваре свое отражение. Вот они лежат». А чуметь, выдохнул Кирилл. Он прижал книги к груди. Я сообщил. Нет, Настя не приезжала. Это я к ней в Москву на денек смотался. Раз уж время свободное появилось. «Врешь!» — заявил Кирилл. Он недоверчиво прищурился. Я пожал плечами и показал младшему брату цветную фотографию. У Кирилла при виде нее снова взлетели на лоб брови. Прокомментировал ее. Интересный у нее папаша, веселый, полковник КГБ. Ближе к вечеру в нашу комнату все же явилась Котова. Она пришла задумчивая, сверкнула в свете электрической лампы чисто вымытыми волосами, куталась в сиреневый халат, украшенный рисунком из мелких ромашек. Лена увидела меня, радостно улыбнулась. Тут же пробежала взглядом по моей забинтованной левой руке. Лангет я оставил в сумке под кроватью. Сообщила. — Сережа, мне только что на вахту позвонила мама. Сказала, что полторы недели назад нам домой принесли телеграмму. Из Москвы, от Насти. У нее там что-то стряслось. «Сама я телеграмму пока не видела». «Я видел. Тоже получил. Сейчас покажу». Я отложил в сторону томик с романами Герберта Уэллса. Кирилл мне дал книгу с условием, что буду с ней предельно аккуратен. И встал с кровати. Заглянул в шкаф, нашел в кармане пиджака сложенный в четверо бланк, уже порядком потертый. Развернул его и протянул котовой. Та опустила взгляд на слегка плясавшие буквы телеграмма. «Что значит «помоги»?» — спросила Лена. «Что там у нее произошло?» «Это значит, что Настя и ее папаша пошутили», — ответил я. Уселся на кровать, рассказал Котовой, о чем поспорили Бурцевы. «Это что же получается?» — сказала Лена. «Если бы ты не сломал руку...» Она покачала головой, нахмурилась и тут же спросила. «Как твоя рука, кстати? Болит?» Лена подошла к моей кровати, рассматривала бинты на моей левой руке. «Да свадьба заживет», — сказал я. Поведал Кутовой о своем путешествии в Москву. Описал свои впечатления от поездки в Чайки, Сообщил, что Настин отец очень гостеприимный и приветливый человек. Продемонстрировал Лене цветную фотографию, где я стоял рядом с сияющей от счастья Настей Бурцевой и с полковником КГБ, замечательным человеком с добрыми ленинскими глазами. Показал Кутовой книги, которые Евгений Богданович передал для моего младшего брата, и пластинки с песнями Владимира Высоцкого, что лежали сейчас на письменном столе. Сообщил, Бурцев предлагал мне выждать несколько дней в Москве, пока он раздобудет автографы авторов, книг и пластинок. Сказал, я в ответ махнул рукой и заявил, что автограф Высоцкого у Артурчика уже есть. Дольше всего я описывал Котовый свой поход в Московский академический театр сатиры. Расписал его Котовой вплоть до мельчайших подробностей. Рассказал Лене, чем пахло в буфете и какие наряды видел на женщинах в зрительном зале. Поведал, что чувствовал, глядя на игру актеров. Упомянул о той буре овации, которую сорвали артисты в финале своего выступления. Сказал, что Бурцевы пригласили нас зимой в гости. И что Настя пообещала. Сама об этом напишет Лене. Выразил надежду, что Котова зимой увидит театр сатиры собственными глазами. И не только его. Прохоров ведь наверняка выклинчит у Бурцевых билеты в театр на Таганке, где выступал Высоцкий. Я предположил, что Котовой в театре обязательно понравится. Не умолчал я и о походе за кулисы. Сообщил Лене, что Андрей Миронов и Александр Ширвинт, как оказалось, примерно одного роста. Едва ли недословно пересказал наш короткий диалог с актерами. Упомянул о том, что Ширвинт курит трубку, а Миронов предпочитает сигареты Мальборо. А потом сообщил Котовой о том подарке, который привез специально для нее. Я свесился с кровати сунул руку в сумку. Достал большой белый конверт, вынул из него два прямоугольных листа плотного картона. Между ними лежала обернутая полупрозрачной бумажной калькой черно-белая фотография. Все эти предосторожности для перевозки Лениного подарка придумала Настя Бурцева. Фото со сделанными на нем от руки надписями я и вручил Котовой. Лена больше минуты рассматривала застывших на фотографии артистов, смотрела на декорации, на костюмы актеров, На знакомые каждому любителю советского кино лица. Я видел, как заблестели ее глаза, улыбнулся. Потребовал, чтобы она перевернула фотографию. Котова неохотно выполнила мою просьбу. Я тут же увидел, что Лена затаила дыхание. А затем услышал, как она шепотом прочла. «Леночка, театр — это наша жизнь. Дыхание зрительного зала и живую реакцию зрителей не заменить ничем». — До встречи на сцене. Андрей Миронов, Александр Ширвинд. Котова посмотрела на меня. — Леночка, — произнесла она. — Это они обо мне? Я кивнул. — Мы с Настей рассказали им, что знакомы с будущей звездой театра. Вот они и передали тебе послание. Котова смахнула со щеки слезу. — Спасибо, Сережа, — сказала она. — Я даже не знаю, что еще сказать. Лена наклонилась, поцеловала меня в щеку. Я вдохнул едва уловимый остаточный аромат духов и аланты и запах цветочного шампуня. За спиной Лены резко распахнулась дверь. В комнату ввалились Вова Красильников и Паша Мраморов. Черный! Вова и Паша заметили Котову, замолчали, замерли около порога. На их лицах сверкнули глуповатые улыбки. Громко кашлянул Паша Мраморов. «Мы не вовремя», — поинтересовался Вова Красильников. Котова улыбнулась. «Я уже ухожу, мальчики!» — сообщила она. Спросила. — Сергей, тебе уже рассказали о Ларисе и о Наташе? Я кивнул. — Кирилл меня просветил на эту тему. Жаль Наташку. — Да уж, жаль. А этот ваш Прохоров — подлец. Котова вздохнула, невесело улыбнулась. — Побегу, пока мои соседки не поубивали друг друга, а заодно и вашего Артурчика, — сказала она. — Спасибо за фотографию. Котова зашагала к выходу. Мраморов и Красильников проводили ее взглядами. Повернулись ко мне. Вова указал на окно. «Черный, нам сказали, что этот твой мотоцикл стоит рядом с нашей общагой». Вечером Котова не пришла. Зато еще засветло вернулся Артур Прохоров и привел с собой Широву. Лариса вошла в комнату вслед за Артурчиком. Поздоровалась со мной. Я прижал рукой страницу книги. Поднял на Лару глаза. Отметил что этот короткий оранжевый халатик я уже видел в прошлой жизни, как и загорелые колени, которые из-под него выглядывали. Лара заметила, что я с интересом разглядывал ее бедра, но смущения я на ее лице не увидел. Широво улыбнулась, ненадменно, приветливо. Такую улыбку я на ее лице тогда видел часто. Артурчик тут же бросился к самовару. Эту достопримечательность Прохоров и мой младший брат показывали всем гостям нашей комнаты. Первую очередь. Артур поинтересовался, выпьет ли Лариса вместе с ним чаю. Ширва согласилась. Прохоров помчался за водой. Лара подошла к моей кровати и спросила, что читаешь, Сергей? Я продемонстрировал ей обложку книги. Лара скользнула взглядом по названию романов. Интересно? Нормально. Лариса снова показала мне свои ровные белые зубы. Поправил на груди края халата. Сергей, можно я рядом с тобой присяду? — спросила Широва. Она чуть приподняла колено, еще чуть-чуть оголила бедро. Замерла на том самом месте, где днем стояла Лена Котова. Будто желала, чтобы я сравнил ее ноги с ногами Лены. Я сравнил. Подвинулся к стене, освободил место на краю кровати. Лариса уселась у меня в ногах. Я вспомнил, что в прошлой жизни еще в колхозе она ложилась рядом со мной, и мы лежали с ней глаза в глаза. Я почувствовал запах ее парфюма. Лепестки роз с оттенком аромата корицы. Но не вспомнил название духов. Хотя точно знал. Флакон с лариными духами я в прошлой жизни видел. Лара вновь поправила на груди халат. Будто задернула так и наравившие распахнуться шторы. Провела по мне взглядом. Словно заинтересовалась тельняшкой. Отбросила с шеи локоны рыжих волос. Шторки на ее груди слегка приоткрылись. — Парни говорили, ты служил в армии, — сказала Лариса. Я закрыл книгу, отодвинул ее к краю подушки. — Служил. — А до армии ты был спортсменом, боксером, чемпионом? — Был. — Еще они сказали, у тебя есть женщина. Она работает официанткой в ресторане. Широва пристально смотрела мне в глаза. Я вспомнил, что раньше от этого ее хитрого взгляда у меня по коже пробегали мурашки. Зевнул и спросил. «Тебя интересуют мои анкетные данные?» Лара усмехнулась, края ее халата снова дернулись, обнажили хорошо знакомые мне росы крохотных родинок. Я вспомнил, что Широва и раньше дразнила меня этим трюком с халатом. Лариса признавалась тогда, что проделывал его нарочно. Ее веселила моя реакция. Я улыбнулся и снова зевнул. Продемонстрировал Ларисе гланды. Лара сощурилась и спросила. «Сергей?» «Так это правда, что Лена Котова в тебя влюблена?» Широва будто случайно прикоснулась рукой к моей ноге. Я дернул плечом. «В меня влюблены все девчонки с нашего курса. И многие старшекурсницы тоже. Скоро влюбятся и первокурсницы, когда увидят меня в институте. Ты тоже влюбишься. Даже не сомневаюсь в этом». Я ухмыльнулся, демонстративно погладил взглядом колени и бедра Шировой. Сказал, «Но ты не переживай, Лара, это нормально». Вода мокрая, солнце яркое, а все девчонки в меня влюбляются. Такова жизнь. Не грузись этой темой. Пей с Артурчиком чай. И не переживай за Котову. Я махнул у Ларисы перед лицом пятками. Будто заправский гимнаст ловко соскочил с кровати. На пару секунд замер, чтобы Широва убедилась. В этот раз я на ее уловку с непослушным халатом не среагировал. Сунул руку под тельняшку, почесал грудь. Бросил взгляд на окно, за которым громко чирикнул воробей. Маленькая серая птица промелькнула рядом с окном, словно брошенный камень. На Ширу я не смотрел. Ни на ее родинки, ни на ее загорелые бедра. Хотя и признал, что они стоили внимания. Вставил ноги в комнатные тапки и побрел к двери. В дверях столкнулся с Артурчиком. Тот предложил выпить с ним и с Ларисой чаю. Но я покачал головой. Отказался. Интуиция мне подсказала, что в комнате у Паши Мраморова и у Овы Красильникова меня угостят пивом. 1 октября я отметил, что начало второго курса очень походило на начало первого. Я снова сидел на лекциях рядом с Васей Ковальчуком. Кирилл и Артурчик уселись вместе. Вот только теперь с ними соседствовали не Котова и Торопова, а Рауды и Широва. Лена и Наташа перебрались на первый ряд, повернулись к нам затылками. После первой лекции Ковальчук у меня спросил. «Черный, вы с Котовой поругались?» Я ответил Васе, что мы с Леной отдыхаем друг от друга. Тут же заметил, что Котову этот отдых не радовал. Лена взглянула на меня поверх плеча Тороповой, печально вздохнула. После занятий Кирилл и Артурчик повели своих подружек в кафе. Я с ними в весну не пошел. Побрел рядом с Котовой и Тороповой в направлении общежитий. Заметил, что Наташа посмотрела Прохорову вслед, и ее веки покраснели. А в Наташных глазах блеснула влага. Котова и Торопова свернули к женскому корпусу. А я проведал братца Чижика. Вчера я прокатил на нем Мраморова и Красильникова. Понял, что наличие у меня мотоцикла парни завидовали больше, чем моему успеху у женщин. Парни этого и не скрывали. Вчера вечером они пили пиво и прикидывали, как быстро накопят денег на покупку собственного транспорта. В среду Кирилл и Артур все же вспомнили о лотерейных билетах. Мои лотереи проверял Вову Красильников. Победила дружба. Никто из нас не выиграл ни копейки. Лена Котова в среду вновь забежала в мужской корпус общаги лишь на пару минут. Поинтересовалась состоянием моей руки. С десяток раз грустно вздохнула. И умчалась в свою комнату. Будто там ее дожидался, оставленный без присмотра маленький ребенок. В начале октября мы с ней виделись. В основном по утрам, во время пробежки и в институте. А вот Широва заходила к нам в комнату каждый вечер. Они с Артурчиком весело болтали, быстро смирились с тем, что я в их беседах участия не принимал. Обычно я уходил на это время к Пашке и к Вове, потому что Ларин голос пробуждал во мне множество воспоминаний. Напоминал он мне и о том, что приближалось 11 октября. Я не забыл, что в прошлой жизни, 11 октября 1974 года, Стало моим последним учебным днем в Новосоветском механико-машиностроительном институте.